Виктор в замешательстве посмотрел на Голема. «Вы опять шутите?» — спросил он. «Опять нет», — ответил Голем. «Так он что, по-вашему, шпион?» «Шпион? Слишком емкое понятие», — возразил Голем. «Погодите», — сказал Виктор, — «давайте на чистоту».